Глава вторая. Равновесие. Тяжесть на плечах. Давящая тяжесть на плечах идет от гордыни. Гордецы берут на себя лишнее, ложное. Движутся не по воле Божьей, не по своей истинной природе. От этого появляется дисбаланс. Если сил на реализацию всего желаемого и задуманного не хватает, значит ожидания от себя и от жизни завышены или человек движется в разрез со своей истинной природой. Нет необходимости нести на своих плечах всю тяжесть мира. Прикоснитесь ладонями к земле. С благодарностью отдайте ей эту ношу. Как только уменьшается нагрузка, появляется свободный потенциал, который преображает внутреннее самоощущение. Теперь все делается с легкостью и радостью. Неосуждение. Фундамент, на котором базируется любое суждение относительно жизни и поступков других людей, очень неустойчив, ибо мы не знаем, как живется другому человеку, какой у него опыт и чем он мотивирован, через что он проходил в прошлом и через что проходит сейчас, что он чувствует, как воспринимает себя и окружающую реальность. Регулярное осуждение кого бы то ни было может легко привести к тому, что и мы сами окажемся на его месте. Почему? Потому что осуждение исходит от ложного «я», а не от нашей внутренней истины. И чтобы мы могли это распознать в себе, мир создает нам такие обстоятельства, в которых мы, пройдя похожий опыт, лучше поняли бы других людей и вместо осуждения взрастили мудрость и взаимопонимание. «Однажды я работал на нескольких творческих проектах с одним талантливым кинооператором. Узнав, что он бросил учебу в престижном киноинституте, я подумал, что поступать так неправильно, что надо завершать начатое, доводить учебу и дела до конца, и уж тем более, если это касается профессионального самосовершенствования. Мне нравилось, как он снимает, но тот факт из его биографии слегка мрачал его образ в моих глазах. А спустя семь лет я сам поступил в тот же институт, но, отучившись первый семестр, ушел по собственному желанию, о чем до сих пор не жалею. Теперь я могу полностью объяснить мотивацию человека, который поступил в престижный институт и потом бросил учебу, так как я на своем примере пережил это подробно. Когда я вспомнил о своем давнем внутреннем осуждении друга, Я впервые осознал, что у Бога тоже есть чувство юмора. Оно немного специфичное, но чем больше времени проходит, тем смешнее кажутся прошлые события и совпадения. Отношение к недоброжелателям. Часто звучит вопрос, как относиться ко всем людям как достойным личностям, если бывают злые люди или невежественные, неосознанные. «Неблагородные» или «Как увидеть в каждом человеке внутри пламя свечи, божественный свет, если на некоторых людей посмотришь, ну нет там никакого света». Прежде всего необходимо понять цепочку установок в психике человека, которые могли привести его к такому результату. Приходит человек в эту жизнь, происходит что-то дискомфортное, неприятное, уменьшающее доверие к миру, и дающие почву для сомнения в своей полноценности и достоинстве. В человеке рождаются две негативные установки. Первая. Мир опасен и враждебен, здесь нет любви и добра. Вторая. Я недостоин достоин безусловной божественной любви, Бог не любит меня. Далее следует подсознательный вывод, если мир враждебен, а я не удостоен божественной любви, Это означает, что Бог не всемилостив. А тогда, может, и Бога нет? А раз Бога нет, тогда я могу относиться к себе или к другим как к ничтожествам. Как мы видим, первопричина в этой цепочке – чувство собственного недостоинства. И когда мы смотрим на такого человека, считая, что он недостойный или злобный, мы лишь усиливаем его негативное состояние. Но нам надо смотреть на все глазами Бога. Это объясняет, почему после встречи с Иисусом или Буддой преступники и грешники могли полностью поменять свою жизнь на праведную. На них впервые посмотрели глазами целого и дали почувствовать, что они также достойны божественной любви. «Иди и больше не греши». Нам самим не стоит пытаться повторять такое же поведение святых, пока мы не укоренены в Боге. Но уже сейчас мы можем менять как минимум свое внутреннее отношение к людям. Даже когда на внешнем уровне мы должны дать отпор недоброжелательно настроенному человеку, внутри мы можем за него молиться. «Господи, благослови этого человека!» Пусть он обретет гармонию и любовь в сердце. Есть еще одна причина, для чего в мире нужны злые, циничные и хладнокровные люди – Вот вы пришли на Землю, чтобы получить определенный опыт, испытать стойкость Духа, восстановить свою связь с Богом, взрастить в себе Мастера, даже если вас окружают неблагоприятные обстоятельства. Как вы получите этот опыт, за которым пришли, если вокруг все будут добрыми и дружелюбными, и все будет даваться легко, беззаботно и приятно? Как раз для подобных уроков мир и использует людей находящихся сейчас в состоянии темноты. Но это происходит по вашей воле. Душа хочет пройти через этот опыт, поэтому все обстоятельства приводят вас к этой точке. После прохождения трансформации обстоятельства рассеиваются. Кроме того, кармический принцип также использует людей в темноте для реализации кармических последствий. Поэтому вместо того, чтобы сетовать на недоброжелателей или на Бога, лучше задаться вопросом, в чем тут в этой ситуации основной духовный урок, в чем тут благо для меня и для мира. И тогда вы увидите, что даже за самыми мрачными обстоятельствами виднеется сияние божественного света. На Земле происходили трагические события планетарного масштаба, но они нередко приводили людей, к восстановлению истинной связи с Богом. Человека могли в детстве бросить родители, чтобы он увидел, что даже когда самые близкие люди покидают, Бог его не покинул и никогда не покидает. И вдобавок, пока существует невежество внутри нас и в окружающих людях, нам есть чем заниматься тут, на земле. Появление трудностей Никто не говорил, что в жизни, в принципе, должно быть легко и безоблачно. На то мы сюда и приходим, чтобы научиться сохранять бодрость духа и любовь в сердце, несмотря на внешние обстоятельства. Ради этой цели мы вновь и вновь неосознанно воспроизводим похожие ситуации до тех пор, пока не почувствуем внутреннее царствие. Нет места страху. Там, где есть благодарность и любовь, не остается места страху. Если вы наполнены благодарностью и любовью, вы не можете одновременно с этими чувствами ощущать страх. Противоположность любви не ненависть, а страх. Ненависть и агрессия идут от страха. Агрессор причиняет вред другим не потому, что он злой и хочет причинить вред, а потому что ему страшно. Он боится, что в этом мире он обречен на одиночество и борьбу. Ему кажется, что он не угоден Богу и не заслуживает любви, а потому ему приходится завоевывать эту любовь и признание насильственным путем. Не боритесь со своей ненавистью или с ненавистью других людей. Так вы только лишь усилите страдания. Вместо того, чтобы затыкать тряпками протекающую трубу, намного полезнее сначала перекрыть воду, и устранить причину протекания. Для этого начните расширять пространство божественной любви внутри себя. Тогда из вашей жизни постепенно уйдут страх и беспокойство, а с ними за ручку ненависть и раздражение. Готовность уйти Хороший показатель свободы человека от привязанностей, корыстных желаний и целей ложного эго — готовность в любой момент покинуть этот мир. Как только вы принимаете, что готовы покинуть этот мир в любой момент, тогда каждое мгновение и вся реальность воспринимаются гораздо ценнее. И тогда в момент ухода вы наполнены умиротворением. Вы спокойны, потому что знаете, что достаточно внимания и любви уделили своим детям, родным и близким. Вы уважительно и бережно относились к своим талантам, ощущали свое истинное «я», действовали не из рассудочности ума и общественных концепций, а из своего нутра. Вы чувствуете, что всегда были в Боге. Вы рождены в Боге, живете в Боге и, покинув землю, остаетесь в Боге поэтому вы спокойны и умиротворенны. Все происходит своевременно. Созвучность моменту Действуйте согласно моменту. В песне есть куплет и есть припев. Нет необходимости в куплете петь припев. Всему свое время. Когда-то уместно одно, когда-то уместно другое. Если ум думает, что только припев самое ценное, то он будет заставлять вас форсировать пение, ускорять песню или вставлять то, что неуместно, во время куплета. А если ум спокоен, то вы с миром на душе принимаете все этапы развития своей песни. Вы знаете, что когда придет подходящее время, в полной мере прозвучит припев. Ответственность. Ответственность истинная — это не когда ты берешь все на себя, а когда воспринимаешь ситуацию целостно. Ты воспринимаешь не только с одной из сторон, со своей стороны или со стороны другого человека, а учитываешь все и находишь гармоничный баланс. Умейте говорить «нет», меньше давайте обещаний. А если дали обещания, делайте. Если не можете выполнить, передоговаривайтесь или делегируйте, если это возможно. А если невозможно, то просто сделайте или откажитесь без лишних рассуждений. Духовная ответственность — это наш ответ настоящему моменту. Это не то, что мы делаем, а то, как мы отвечаем и реагируем на внешние обстоятельства. Как мы воспринимаем все, то есть какое отношение выстраиваем к настоящему моменту, и ко всему, что происходит прямо сейчас. Воспринимаем и отвечаем из глубины, из истинного пространства или с поверхности, из реактивности. Это и есть наша основная ответственность в жизни. Внутренняя опора. Человек, активно использующий агрессию и насилие в своей деятельности и взаимоотношениях, и человек, активно делающий упор на любовь, гармонию и благостное поведение, что со стороны может выглядеть иногда чрезмерным, приторным. Это две крайности, два ствола дерева, растущие от одного корня. Причина – недостаток внутренней гармоничной опоры. Это либо недополучение опоры в прошлом и неощущение ее во время становления личности, либо потери опоры во время тяжелых жизненных событий, а также из-за регулярного унижения достоинства человека со стороны окружающих людей. Первые – агрессоры. Не получив достаточной порции любви и принятия, решают, что любви в этом мире нет, а значит, можно думать только о своих интересах, все средства хороши для достижения своих целей, или что любовь в мире где-то есть, Но вот именно их она обошла стороной. То есть получается, что они недостойны ее, не заслуживают этой любви. А раз так, значит, я какой-то не такой, не добрый, не качественный, и как следствие буду вести себя подобающим образом. Вторая же, наоборот, не чувствуя внутри надежной опоры в виде умиротворения и любви, но при этом не согласная с обилием насилия и грубости в окружающем мире, активно делают акцент на гармонии и любви, посещая мероприятия, где говорится только о любви, благости и гармонии, а также могут выбрать соответствующую профессию и даже посвятить все свои дела во имя расширения любви и гармонии в мире, активно борясь с агрессией и насилием или игнорируя. Но оба типа поведения говорят о том, что есть дисбаланс, а любой дисбаланс стремится прийти к равновесию. Как вы думаете, каким образом в таком случае в мире восстанавливается баланс? Чем дальше одни люди отходят от точки равновесия, то есть серединного пути, где есть тихое умиротворение, тихое внутреннее спокойствие и счастье, тихая любовь, тихое принятие, без необходимости говорить об этом или выставлять на показ, чем дальше от этой точки уходит часть людей, тем дальше но в противоположную сторону будет уходить другая часть людей. Брошенный в воду камень — это центр круговых волн. Радиус круга такой волны — это и есть расстояние отклонения от баланса, и отклонение может проявляться в совершенно разных формах, даже прямо противоположных. Например, человек может вести распутную жизнь и называть себя грешником, а потом морально подсобраться — на какое-то время и полностью завязать с грешным поведением, уйти в монастырь или путешествовать по ретритам, посещать сообщество людей, где все стараются вести праведный образ жизни. Если в этот момент он ощутит расширение внутренней опоры, тогда начинается исцеление. Если же не успеет ощутить ее и укорениться в ней, то за периодом активной праведности снова последует период активной грешности. Это означает, что если существует такое внутреннее отклонение от точки опоры, от гармоничной центрированности, то уже не так важно, за что вы боретесь или на чем активно делаете акцент, на любви или на ненависти. Конечно, лучше, чтобы человек в таком случае был сторонником любви, но особенность отклонения в том, что чем громче и заметнее одна сторона, тем громче и заметнее другая. Кроме того, возможно смещение по линии отклонения. То есть человек может активно отстаивать необходимость ненасилия и дружелюбного отношения, а потом внезапно сорваться и совершить агрессивный поступок, который шокирует не только окружающих, но и его самого. О чем это говорит? О том, что был сильный акцент на этой теме, на этом аспекте жизни. И, возможно, он был не только потому, что человек видит свою миссию или общественный долг в расширении любви и гармонии вокруг, но и подсознательно ощущает внутри себя силу ненависти и неприятия. И чтобы ее подавить или заглушить, всячески выступает против насилия и ненависти и выбирает действия, расширяющие любовь и гармонию. Но происходит это по большей части лишь на внешнем уровне. И снова мы приходим к выводу, что расширение любви и гармонии необходимо создавать в первую очередь внутри себя, а не в виде общественной активности и благородных инициатив. Все, что не имеет внутренней опоры, на внешнем уровне не обладает устойчивостью. Одним из показателей наличия отклонения от внутреннего равновесия может быть чрезмерная активность в том или ином направлении. Например, если человек активно борется за свободу или, наоборот, активно закрепощает других людей, если активно выражает всем свою любовь или, наоборот, свою ненависть, это указывает на наличие отклонения. Если продолжительное время прислушиваться к речи человека, то можно заметить, на чем он больше всего делает акцент. Кто-то постоянно говорит, что мир небезопасен и все враги. Кто-то беспрестанно утверждает, что только благие поступки и правильное поведение имеют смысл. Любой устойчивый акцент – это уже в некоторой степени смещение с позиции равновесия. Тема предназначения и выбора жизненной миссии именно поэтому и обрастает множеством утрированных и дисгармоничных проявлений, так как люди, как правило, Выбирают активное предназначение в соответствии с внутренним отклонением. Но реальное значение имеет не то, что человек говорит и за что активно борется, а то, насколько гармонично его внутреннее пространство. Вот откуда реализуется истинное предназначение. Вот откуда расширяется в мире истинная любовь и гармония. Многие по-настоящему гармоничные люди зачастую немногословны и спокойны. Зачем им тратить лишние слова или действия, если им и так хорошо? Они питаются не внешними проявлениями, а внутренним умиротворением. Это их целительный бальзам. Мимо вас проходит просветленный человек, но вы даже можете не обратить на него внимания, потому что он не кричит об этом, не делает ничего особенного. Он просто тихо живет, фокусируясь на внутренней гармонии. Он уже не различает пространств внутренней и внешней гармонии. Они слились в его ощущении. Самоощущения и мироощущения больше не разделены. Для него даже самые жуткие явления в мире тоже выглядят гармоничными. Поэтому он не борется с ними. Он слышит общую гармонию. Он просто продолжает транслировать свою гармоничную частоту, Но это уже происходит само, без его усилий. Усилие совершает эго, а движение потока совершается само. Внутреннее равновесие, то есть отсутствие отклонений от внутреннего умиротворения и гармонии, это то, что просто позволяет этому потоку чисто проходить через человека. А отклонения заставляют предпринимать форсированные действия, чтобы обрести опору на видимом уровне. И именно такое мышление и поведение будет частично перекрывать естественную проходимость потока. В моменты вдохновения человек будет свободно передавать свет и создавать что-то прекрасное, но в остальное время продолжит возвращаться к внешней борьбе с отклонениями, даже не догадываясь об этом. Ваши мысли, слова и действия на внешнем видимом уровне Лишь следствие вашего внутреннего состояния. Работайте прежде всего с внутренним состоянием. Все остальное, что необходимо для вашей жизни и подлинного развития, придет само. Нужные мысли и идеи придут сами. Ясное понимание и точное гармоничное действие придет само, спокойно, тихо и ненавязчиво.